«Приехали!» Придержав лося, около их фургона остановился хмурый начальник каравана. «И где тут Толиан?» – удивлённо посмотрел на него Макс. «Через ту дыру маршрутов нет. Городок стоит на самом краю Великого Болота. Так что дальше пешком. Тут километров 5 вон по той обозначенной указателем дороги». Эльф указал рукой в сторону перекошенного дорожного столба и, тронув пятками бока животного, направил его вперёд. «У вас минута, чтобы собраться и выйти», – бросил он через плечо. «Затем караван тронется». Макс выпрыгнул из повозки и, окинув взглядом окружающий дорогу лес, тихо присвистнул. Света луны и звезд хватало лишь для того, чтобы различить мрачные силуэты деревьев, указанная полусотником дорога больше напоминала ведущую через лесную чащу тропу. В воздухе пахло смолой и хвоей, шумела листва, поскрипывали во сне деревья. Около указателя Наталиан крутились какие-то светящиеся насекомые. Переться через лес ночью – не самое благодарное занятие. Конечно, уровень локации 21 и вряд ли их уже довольно сыгранной группе тут может что-то угрожать, но искать дорогу в темноте... Впрочем, Луфи может наколдовать магический светильник – Да и карт у них есть, но все равно идти придется не один час. «Так, а где тут носильщики и такси?» Провожая взглядом уходящий в ночь караван, громко поинтересовался Фантик. «На все вопросы «где» есть один унифицированный ответ!» Хмыкнул Луфи и перевел взгляд на Макса. «Ну и что будем делать? Боюсь, такси долго ждать придется!» «Посвяти!» – попросил тот, раскрыв перед собой карту локации. «Так, до Толиана напрямую километров пять, а по тропе все семь выйдет», – задумчиво произнес воин. «Эй, вы идете? Или здесь ночевать собрались?» Массени с опаской посмотрела в сторону леса и обернулась к Максу. «Идем», – кивнула он охотнице. «Ты только это… Давай к нам в группу на время дороги. В Толиане выйдешь». Примерно через час пути они заметили справа пятнышко света. Подойдя ближе, метрах в 30 от дороги обнаружили стоящее на небольшой поляне обнесённое частоколом двухэтажное деревянное строение, в его окнах горел свет. Из трубы к небу поднимался столб чёрного дыма. Налетевший со стороны строения ветер принёс запахи жареного мяса и дешёвого пива. «Это что за хрень?» Переложив посох в левую руку, Луфи обернулся к Максу. по ходу и двор пожил плечами тот. «Только странно?» «Что странно?» Поинтересовалась у воина Масяня. Охотница шла, держа на тетиве стрелу и вздрагивая от каждого шороха. И сейчас фигура девушки была заметно напряжена. Макс в приватном чате приказал Фантику не открывать на эту тему рот. Самого же Лысого всё вокруг, включая лес, рёв ночных хищников, крики птиц, совсем не трогала. Он даже по сторонам не смотрел». Довольно легко шел следом за поддерживающим над дорогой магический огонек луфии и тихо матерился, изредка спотыкаясь о выбоины на дороге. «Странно то, что этого постоялого двора нет на карте», — ответил охотница Макс. Впрочем, после обновления, наверное, появилась масса новых объектов, а карта осталась прежней. Тут же предположил он. «На карту, по-моему, наносятся только те постоялые дворы, которые стоят в городах», и вдоль основных дорог». Луфик кивнул на тропу под ногами и усмехнулся. «А эту тропку обычной ты дорогой можно назвать только с ну очень большим допущением». «Раз так, то, думаю, ночью переться через лес. Переночуем здесь, а утром спокойно дойдем до города. У меня только 30 медиков осталось». Охотница опустила глаза к земле. «Я за дорогу последние деньги отдала». «И она еще от халявной выпивки отказывалась!» Не выдержав, возмутился Лысый. «Это что, гордость или глупость?» «Фантик, заткнись, пожалуйста!» Тут же оборвал его Макс и перевел взгляд на Масяню. «Деньги у нас есть, не переживай. Конечно, на люкс в Холидей Инк их не хватит, но обычную комнату мы тебе снимем, так что пошли». Массивные деревянные ворота постоялого двора были закрыты, И Макс не нашел ничего лучше, как постучать в них рукоятью меча. Ждать пришлось минут пять. Наконец во дворе скрипнула дверь, и послышались шаркающие шаги. «Кого там Харт принес?» Сиплый голос раздался с той стороны ворот. «Туристы!» Тут же ответил Фантик. «Мы тут грибы собирали и заблудились». «Кто? Какие грибы?» «Да открывай уже!» Рявкнул Макс. «Караван только пришел. Переночуем тут и с утра уйдем». «Ну раз караван, заходите. Только сами давайте, а то у меня мясо сейчас подгорит». За воротами щелкнул металлом засов. Заскрепили петли. Макс толкнул одну из створок плечом и, зайдя внутрь, почувствовал, как что-то липкое коснулось его щеки. Паутина? Он проводил задумчивым взглядом идущего к дверям хозяина постоялого двора, и нахмурился. «Ворота только за собой заприте!» Обернувшись, крикнул тут и скрылся в дверях трактира. Территорию постоялого двора тускло освещал качающийся на ветру синий магический светильник. Луна мгновение назад скрылась за тучами, и строения в слабом магическом свете выглядели сплошными темными пятнами. «Макс, ты уснул?» Дернул его за рукав Луффи. «Да нет, странно просто». «Что странно?» «Когда мы подходили сюда, не было ни облака», — пояснил Макс. «А сейчас посмотри». Он указал на сгущающиеся в небе тучи. «И чего в этом странного? Ты под дождь тут не попадал, что ли?» «Ладно, проехали», — махнул воин рукой и следом за фантиком направился к дверям трактира. «На маркетинг хозяину этой забегаловки по ходу начхать», — хмыкнул лысый, — кивнув на перекошенную, гнилую вывеску над дверью. Сломанный крест, значит. Если тут так же будут кормить, кому что, а этому только пожрать, покачал головой Луфи. Ну чего встали? Пошли. Погоди, придержал его Макс и повернулся к охотнице. Слушай, у тебя зеркало есть? Макс, на хрена тебе зеркало? Ты ж вроде не из этих, хмыкнул Фантик. «Или я чего-то о тебе не знаю?» Он почему-то перевел взгляд на Луфи и подмигнул ему. «Кретин!» Горесно вздохнул Мак. «На, возьми!» Охотница протянула Максу небольшое круглое зеркало в металлической оправе. «Зачем оно тебе?» «Да мне на пять минут. Одну штуку проверю и сразу верну», ответил ей воин и первым зашел внутрь. «Большая комната, освещенная шестью масляными светильниками». Планировка нестандартная. В дальнем конце зала горящий камин с вертелом. Справа от входа кирпичная печь, на которой стоят какие-то кастрюли. На второй этаж ведет узкая деревянная лестница. У печи стоит молодая эльфийка 21 уровня. И, помешивая что-то в одной из кастрюль, приветливо смотрит на гостей. В обеденном зале за одним из столов сидит компания из двух мужчин и двух женщин, одеты в зеленую кожаную броню тихо разговаривают и что-то пьют из высоких деревянных кружек. НПС 21-22 уровней. Местные охотники, по всей видимости, окинув безразличными взглядами прибывших, они вернулись к своему неспешному разговору. За стойкой пожилой эльф 22 уровня с ником Ферсаниу протирает тряпкой потемневшую от времени столешницу. Эй, хозяин, у тебя пиво тёмное есть? С порога спросил эльфа Фантик. «Я не хозяин, я работаю здесь», – покачал головой тот. «Хозяин вышел в конюшню. Скоро придет. А пиво, да, есть. Два сорта на выбор». «Давай то, которое лучше», – махнул рукой Лысый, оглядывая помещение. «А ничего так тут», – хмыкнул он. «Конечно, не гранд-отель, но под пиво потянет». «Вам четыре пива?» – поинтересовался эльф, и, не дожидаясь ответа, крикнул одному из сидящих за столом охотников. «Эунриэль! Тиордис! Вы обещали мне дверь подправить!» «Сейчас!» Поднимаясь со своего места, нехотя пробормотал охотник и, тронув товарища за плечо, направился в сторону входной двери. Макс наклонился и, сделав вид, что поправляет кожаный ремень на сапоге, вытащил Масянина зеркало. Затем, не торопясь, разогнулся – Положил правую руку на рукоять меча, быстро заговорил в канал группового чата. «Это не эльфы, а какая-то нечисть. Они не отражаются в зеркале. Я ещё во дворе заметил, что вон тот хрен за стойкой не отбрасывает тени. Те двое, как я понимаю, сейчас блокируют дверь. По моей команде выносим сначала их и закрываем дверь на засов. Я не знаю, что за хозяин должен тут скоро появиться, но видеть его у меня желания мало. По крайней мере, пока не вынесем всех, кто тут находится». «Ты уверен?» Луфик, как бы не взначай, снял со спины посох и стал разглядывать трещину у его навершия. «Вот так всегда», – грустно вздохнул Фантик. «Только соберешься попить пивка, и на тебе». «Ребята, э – почему-то шепотом произнесла Масяня. «Вы правда собираетесь?» «Никаких э-э», оборвал ее Макс. «Хочешь выжить? Стреляй. Цель тот, что повыше». «Поехали!» Дальше начался оформенный бардак. Команде удалось застать нежить врасплох. А Унриэль, в которого рывком влетел Макс, умер в течение десяти секунд. Вместо мертвого тела эльфа на пол упала какая-то бесформенная туша, покрытая черной слипшейся шерстью. В момент атаки со всех сторон раздался яростный рев, громко вскрикнула Масяня поменявшие свое обличье темные эльфы, на глазах превратились в отвратительных, клыкастых, покрытых черной шерстью горбатых чудовищ, в нелепу висящей на них эльфийской броне. Вторую пырь, а судя по красным надписям над головами, это были именно упыри, успел нанести по фантику всего два удара, пережив товарища секунд на пять. Задыхаясь от нестерпимого запаха гнили вперемешку с вонью от паленой шерсти, Макс схватил приставленный к стене массивный металлический брус и кинул его на проржавевшие металлические скобы. «Сзади!» – предупреждение Луфи запоздало. В бок Максу ударило что-то липкое и растеклось по всему телу ледяным огнем. Закусив от боли губу, Макс раздавил мензурку малого лечения и обернулся. В груди ферсонила торчит уже две стрелы, жизни в «желтом секторе». Его руки наливаются темным огнем, но умница Масяня сбивает ему каст какой-то хитрой стрелой, а огненный шар Луфи опрокидывает урода за стойку. На слегка зазевавшуюся охотницу напрыгивают сразу две упорихи, те, что сидели за столом. С охотницы слетает около 30% здоровья, Но влетевший в одну из тварей Фантик провокацией переагривает их обеих на себя, одновременно с этим отшвыривая потерявшую сознание охотницу в сторону. Упыриха, та, что стояла у печи, с противным визгом прыгает на спину Луфи, опрокидывая его на пол. Мак выворачивается, и вцепившаяся ему в руку тварь оказывается снизу. Все это пронеслось перед взглядом Макса за считанные мгновения – и он, одним прыжком подскочив к Луфи, перехватил обеими руками рукоять меча и силой вогнал его в горло вцепившийся в мага-тваре. Крит. Упыриха захрипела, пасть ее разжалась, и Луфи, наконец, освободил свою руку. «Сука!» Придерживая раненую руку, прошипел маг. «Фантику помогай!» Ревкнул на него Макс, мощным ударом сделав счет 40 в пользу своей группы и следом за Луфи, рванув на помощь своему танку. В этот момент трактир содрогнулся от мощного толчка в дверь. «А вот и хозяин пожаловал», – подумал Макс, нанося удар по одной из атакующих Фантика тварей. К слову, Фантик свою задачу выполнил на все сто процентов. И Макс мысленно похвалил себя за то, что отдал ему редкий, выпавший серой крысы, доспех. А потом настоял на покупке редкого щита. Не будь на танке этих предметов, неизвестно, чем бы для них в отсутствии хиллера окончилась эта драка. Когда последняя упориха, опрокинув стол, рухнула на пол, а Фантик, тяжело дыша, опустился на колени, дверь сотряс очередной невероятной силой удар. «Там в дверь стучат...» Натужно улыбнулся Луфи. «Что будем делать?» «Фантик, потом отдохнёшь!» Хлопнул Лысого по плечу Макс. «Хватай Масяню и тащи её наверх. Луфи следом! Я сломаю лестницу, ты мне поможешь. Не думаю, что это какой-то продвинутый босс. Заберёмся наверх и расстреляем его с безопасного расстояния. Давайте в темпе!» Фантик молча поднялся и, подхватив с охотницу быстро потащил её наверх. Макс проводил его взглядом и в недоумении покачал головой. Как в этом человеке одновременно уживаются восемнадцатилетний раздолбай, мудрый мужик и хладнокровный воин, он понять не мог. Но то, что такой человек оказался в этом мире рядом с ним, ничем, кроме великой удачи, не назовешь. Охотница на середине лестницы пришла в себя и начала машинально врываться – Но Фантик держал крепко и дотащил девушку наверх без происшествий. «Когда я просто так захочу поносить тебя на руках, я обязательно тебе об этом скажу заранее. На вот, хлебни!» Он протянул девушке бутылку. Та, сообразив, что происходит, благодарно кивнула, сделала пару глотков и закашлялась. «Ну вот, а то ломалась!» – хмыкнул лысый. «В караване нужно было начинать, тогда бы сейчас пошло как по маслу!» «Сволочь!» – выдохнула Масяня, вытирая выступившие на глаза слезы и возвращая бутылку обратно. «Я тебе еще припомню!» Входная дверь трещала от ударов, но пока держалась. У горящей... Ведущий на второй этаж лестницы осталось еще около 20% прочности. Макс рубил лестницу с максимально возможной скоростью, понимая, что без хиллера, рвущегося в дом босса, им не одолеть. Луфи помогал ему как мог, стараясь не задеть друга своими огненными шарами. Наконец лестница рухнула, рассыпавшись по полу грудой таляющих угольков. Одновременно с этим, с оглушительным треском вылетела входная дверь. «Быстрее!» Фантик, свесившись на полкорпуса вниз, протянул Максу руку. Слыша позади яростное рычание и скрежет когтей, Макс подпрыгнул, ухватился за протянутую руку и лысый в одно мгновение втащил его наверх. Сзади раздался удар, треск и разочарованный рев. Промахнувшаяся тварь врезалась в стену под лестницей. «Интересно, сколько мне еще будет так вести?» – хмыкнул Макс, И, наконец смог рассмотреть своего противника беснущегося внизу. Огромная покрытая черной свалявшейся шерстью тварь, ростом около двух с половиной метров. Бус с именем раггехарго был похож на вставшего на задние лапы медведя с мордой гиены, перевитое мускулами тела, желтыее, торчащие из-под верхней губы клыки, 30 сантиметровые когти. РГХРГ имел 25-й уровень и 43 тысячи очков ХП. Обстреливаемый из безопасного расстояния, он, опрокидывая столы и скамейки, с ревом метался по обеденному залу. В воздухе воняло паленой шерстью и мясом. Каждые полминуты тварь пыталась запрыгнуть на второй этаж, но лишь вырезалась в стену под лестницей, и Макс мысленно благодарил неизвестных строителей, сделавших на постоялом дворе такие высокие потолки. «Свинка, свинка, не молчи!» — напевала какую-то странную песенку Масяня, выпуская вниз стрелу за стрелой. Макс стоял рядом с ней и старался держаться наготове. Лишь Фантику было плевать на то, что происходит внизу, Он сидел на полу, по-турецки скрестив ноги, и спокойно глодал куриную ножку. Ни рев мечущегося внизу босса, ни витающие в воздухе ароматы не могли испортить лысому аппетит. Макс посмотрел в его сторону и только покачал головой, позавидовав пофигизму своего танка. Затем посмотрел вниз. И вовремя. На 20% жизни тварь вскинула лапок к потолку и и, дико заревев, примерно в полтора раза увеличилась в размерах. Гигантский прыжок, когти с срезком вцепились в доски второго этажа, и над краем пола показалась морда, выбирающаяся наверх твари. В лицо Максу пахнуло смрадом из раскрытой пасти. Воин нанес мощный удар точно между ушами, но босса это не остановило. Ситуацию спас Фантик, Влетевший в Аргхарга рывком прямо из положения сидя. Оглушенная тварь закачалась на краю площадки, и Макс с Лысым просто скинули ее вниз. босс хватило еще на один прыжок, но влезть на второй этаж он уже не смог. Попавшая ему в глаз стрела поставила в их сегодняшнем приключении точку. «Всплывающее задание. Придорожный трактир выполнено. В вами получен новый уровень». Текущий уровень – 21. Вам доступна одна единица очков талантов. расовый бонус плюс 1 – плюс один процент защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус – плюс один к здоровью, плюс один к силе. Вам доступны три единицы характеристик. «Какое еще всплывающее задание? Что за бред?» Луфи тяжело опустился на пол рядом с жующим фантиком и хлопнул того по плечу. «Доставай выпивку, что ли?» «Да вы все, как я погляжу, исправляетесь на глазах!» — хмыкнул Тодд и протянул Магу бутылку. «Ну, если мы это задание выполнили, то где-то должна быть награда. Так? Тут же не сказано, где и кому сдавать квест». Масяня отобрала у Луфи бутылку и, сделав глоток, перевела взгляд на Макса. «Да что вы все на меня смотрите?» — пожал плечами тот. «Я не больше вашего знаю». «Но ведь ты определил, что это не эльфы». «И что? Я же говорю, что тот мужик не отбрасывал тени. Вы что, фильмов про всякую ничисть не смотрели?» «Не отражаются в зеркале, и они отбрасывают тени вампиры. А это были упыри». Масяня закэшлялась и вернула бутылку магу. «Ты это, разработчиков спроси, ага. Я-то откуда знаю». Макс буквально вырвал бутылку из рук Луфи и сделал сразу несколько глубоких глотков. Тот посмотрел на свои пустые руки, пожал плечами и усмехнулся. «Ты зеркальце-то девушке отдай!» Вытирая пол, испачканный куриным жиром пальцы, посоветовал Фантик. «А тут и на пять минут брал, а вон уже сколько пользуешься. Еще немного, и мы действительно заподозрим недоброе. Хотя в первый раз, нужно заметить, ты отмазался». «Да неужели?» – усмехнулся Макс и протянул Масяне зеркальце. «Спасибо». «Тебе спасибо», – зябко повела плечами девушка. «Если бы не твоя паранойя, сидели бы мы каждую своего могильного камня». «Ладно, детишки, слушайте папку». Фантик устроился поудобнее, закурил и ткнул рукой с зажатой в ней самокруткой в потолок. «Всплывающие квесты вводились разработчиками года два назад, но потом их вроде бы прикрыли. Суть такая». Этот трактир мог появиться где угодно. У орков, у людей, у гномов. Главное, чтобы мобы в нем соответствовали уровню локации. Это как бы данж в миниатюре. Кусочек другого мира. Наверное, поэтому, как только мы сюда вошли, в небе резко появились тучи. Я-то старый осел не обратил на это внимания. А Макс... В общем, если бы мы тут легли, трактир бы исчез. А трупы наши остались бы лежать в лесу, мол бы выросли бы по уровню и вместе с постоялым двором переехали бы в другую точку мира. Ты хочешь сказать, что не могли так расти до бесконечности. Но теоретически да, только вот вряд ли. Фантик отхлебнул из бутылки, затянулся и ткнул пальцем в пол. Это мы с ними чуть задницу не надорвали. А на высоких уровнях народ, как правило, экипирован хорошо. Уровни так на сотом, чтобы разгромить это упыренное гнездо и трёх человек бы хватило. Хотя, кто знает. А с заданием что? Кому его сдавать? Никому. Тут, по идее, сундук с наградой где-то должен стоять. И откуда ты всё это знаешь? Луфи поднялся, подошёл к краю площадки и с опаской заглянул вниз так я уже два года в игре хмыкнул лысый И всего лишь 22мак оторвался от созерцания картины разгрома внизу и перевел на фантика удивленный взгляд это у меня четвертый персонаж пожил плечами тот я уже и орком был и дроу и человеком Я же не играть сюда приходил когда живешь с женой больше 15 лет. Некоторые чувства притупляются, вот и меняли мы с ней каждые полгода расы. Лысый тяжело вздохнул и отвернулся. «Так, отставить депрессию». Макс хлопнул его по плечу и указал в глубь коридора. Обыскиваем все на втором этаже, чтобы потом не подниматься. Простукиваем все стены. Мало ли, вдруг тайник какой найдем. Потом спускаемся вниз, собираем лут и продолжаем поиски. «Фантик?» «Ты это...» «В общем, спасибо». Масяня тронула Лысого за плечо и громко вздохнула. «Ты, конечно, гад, каких поискать, но иногда бываешь нормальным». «И тебя не хворать», – подмигнул девушке танк. «Доберёмся до Талиана, перекрасим тебе в чёрный цвет и тоже человеком станешь. Ну, ровно настолько, насколько женщина может быть человеком». «Сволочь». Хмыкнула охотница и направилась следом за Максом осматривать комнаты. Всего четыре комнаты с разломанной мебелью и ископаемыми залежами пыли. В первой же из них, подняв с пола разгрызенную берцовую кость, Фантик задумчиво почесал щеку и изрек. «А я уже думал посмотреть, что у них там варилось в кастрюлях. Но теперь, наверное, не буду». «А чего так?» – поддел его Луфи. «Так эти уроды самое вкусное уже сожрали!» Лысый сунул кость Магу под нос. «Вот смотри, даже мозг высосали, а без него какой навар!» «Мальчики, избавьте, пожалуйста, меня от своих кулинарных пристрастий!» Сквозь зубы процедила слегка побледневшая охотница. «Ладно, кулинары, вы ищите тут, а мы с Масяней пойдем в следующую!» Маг струнул девушку за рукав и кивнул в сторону выхода. Полный осмотр второго этажа принес им две золотые монеты, лежащие в одном из сундуков, десяток различных зелий и эликсиров до 30 уровня включительно, и необычный плащ с ловкостью, который Макс тут же отдал охотнице. Внизу, в шести упыренных трупах, они, помимо шести серебряных монет, нашли четыре необычных предмета, три из которых – латную юбку, нагрудник и ботинки – надел на себя Макс. Кольцо с интеллектом и какие-то синюшные кишки забрал Луффи. «Шкуру с них нельзя снять!» Пнув ногой труп одного из упырей, грустно вздохнул Фантик. «Вернее, можно, но не с помощью навыка, а обычными, так сказать, методами. Может, попробовать?» Он с некоторой надеждой посмотрел в сторону Макса. «Даже не вздумай!» Направляясь к трупу РГХарга, отрезал тот. Мне лягушек и крыс в озерной пещере хватило с глаза. Моё дело предложить», – пожал плечами лысый. «Давай, показывай, что там в этом хорьке». Макс склонился над трупом и дотронулся до него рукой. звякнула Каждый получил по полторы золотых монеты. «Вам доступно задание «РГХРГ». Тип задания «Уникальное». «Передайте голову РГ Харга распорядителю Элуису в Толиане. Награда – опыт. Четыре золотых. Повышение репутации с расой темных эльфов». «Макс, ну не тяни!» Луфи принял квест и теперь переминался в нетерпении с ноги на ногу. «Сейчас!» Макс убрал руку с трупа РГ Харга и перевел взгляд на охотницу. «Масянь, тут такое дело!» У нас принято, что тот, кому в лоте достается редкий предмет, должен танцевать. А я тут при чем? ну Но... Макс вытащил из тела босса небольшой, простенький с виду лук, и продемонстрировал окружающим. «Тисовый лук странника. Лук. Дальний бой. Прочность. 397 из 400. Редкий. Требует 22 уровень. Урон». От 30 до 60. Плюс 33 ловкости. Плюс 1% нанесения критического урона физической атакой. Вес – 2,5 килограмма. «И вы хотите отдать его мне?» Недоверчиво спросила охотница. «А кому?» – удивился Макс. «Фантику, что ли?» «Так он, кроме самокруток, ничего больше стрелять не умеет». «Но он же стоит...» «Давай, пляши, не отмазывайся!» — хмыкнул Фантик. — И чтобы не меньше минуты. — Вы серьезно? — Серьезнее некуда, — подтвердил слова лысого Макс. — Танцуй уже, не тяни. Танцевала Масяня здорово, так что на некоторое время Макс даже потерял чувство реальности. Еще бы. В разгромленном трактире среди обломков мебели, луж черной крови и трупов врагов в странном, завораживающем танце извивается красивая девушка. Наверное, именно такими викинги видели своих валькирий. Классно!» – передовая охотница лук, выразил общее восхищение Макс. «Спасибо!» – кивнула раскрасневшаяся Масяня, взяла лук, пару раз натянула тетиву и, по всей видимости, осталась довольной результатом. Она окинула товарищей взглядом. «И всё-таки вы гады!» Покачав головой, резюмировала она. «Так издеваться над бедной женщиной, да я в клубах уже лет пять не была». «Да ладно прибедняться!» Подмигнул девушке маг. «Тебя хоть сейчас в любой трактир танцовщицей возьмут!» «Спасибо, обойдусь!» Усмехнулась охотница и пнула тушу босса ногой. «В нём только лук был?» «Нет, ещё колечко для фантика!» Макс кинул лысому девайс. «И ливер какой-то, но его луфя пусть забирает сам». «У меня алхимия все еще ноль, а этой дряни аж на целый колбасный завод». Морщась от омерзения, Мак убрал выпавшие из буса реагенты в сумку. «Хорошо, хоть для них каждому алхимику специальный мешок выдают». «Ты слышала?» Фантик ткнул в мага пальцем. «Если этот деятель будет предлагать тебе колбасу, не бери». «Ну, если только совсем уж проголодаешься!» «Я тебе её отдам!» – огрызнулась охотница и снова пнула тушу босса ногой. «А с головой что?» – переведя взгляд на Макса, поинтересовалась она. «Шестнадцать золотых на дороге не валяются!» «Думаю, Фантик быстро решит эту проблему!» – усмехнулся тот. «Ну вот, наконец и для папочки нашлась работёнка по душе!» Потирая руки, Фантик приблизился к туше и без затей, десятком ударов меча отделил голову РГХарга от туловища. «На, лови!» – он кинул отрубленную голову Максу. «Ты, командир, тебе и сдавать!» Макс голову поймал, но брызги слизи из обрубка запачкали ему нагрудник около самой шеи. «Фантик, иногда тебя бывает слишком много!» Вытирая грязь ветошью, покачал головой Макс. «Ну что, пошли дальше искать сундук? Если, конечно, это не тот сундук был, в котором мы нашли наверху пару золотых». «Нет, точно не тот», — ответил Лысый, вытирая лезвие меча шкуру мертвого босса. «По идее, как только мы опустошим тот сундук, трактир должен исчезнуть. Магический мир, мать его!» Фантик подошел к погасшей печи, поднял крышку над одной из кастрюль, понюхал содержимое. «А пахнет вкусно!» Хмыкнул он и окинул товарищей взглядом. «А может мы...» «Если хочешь, жри это сам!» Сморщился луффи «Нас только не приплетай! Макс, пошли уже отсюда, пока этот деятель еще чего не учудил!» В подсобных помещениях, кроме ржавой посуды, сгнивших овощей и плесени на стенах, не находилось ровным счетом ничего интересного. Пока Луфи не обнаружил в последней комнате обитую железными пластинами дверь. Макс на всякий случай приказал всем приготовиться и только после того, как увидел, что его команда исполнена, рванул на себя изогнутую деревянную ручку. Противно скрипнули ржавые петли, в лицо дохнуло тяжелым запахом крови. Масяню мгновенно вырвало. И было чего? Небольшая прямоугольная комната использовалась в трактире как мясницкий цех. На трех крюках висели полуразделанные человеческие тела. Еще одно лежало на деревянном столе в углу. Этим ребятам, судя по их виду, повезло меньше, чем нам. Фантик зашел внутрь и толкнул одну из тел, заставив его покачиваться. «Вот ведь странно», — обернувшись к Луфе, задумчиво проговорил он. «Ты уже давно живой, бегаешь себе где-нибудь с очком, бабочек ловишь, ромашки собираешь опять же». «А в это время твое мясо варит какая-нибудь подруга, эротично так помешивая его в кастрюле шумовкой!» «Про это ты хорошо сказал!» Макс вошел внутрь, хлопнул Лысого по плечу и огляделся. Синий сундук с наградами за квест стоял справа от входа в комнату. Воин приподнял крышку, усмехнулся и вытащил из сундука редкий полуторный меч наконец-то рунный меч молодого воина меч двуручная одноручная прочность 489 из 500 редкий требует уровень 21 урон от 34 до 68 плюс 20 к силе плюс 10 к здоровью плюс один нанесения критического урона физической атакой вес 6 килограмм мечч выглядел просто. Обычное лезвие, прямая гарда, бронзовое навершие в виде пирамидки. Но это всё-таки был редкий меч. «Масянь, просто зайди, забери награду, и можешь продолжать». Бережно проведя рукой по лезвию, попросил охотницу Макс. Ничем продолжать». Вытерев выступившие на глазах слёзы, буркнула Т, зашла в комнату, открыла сундук, вытащила редкие кожаные сапоги и тут же вышла. Фантику и Луфи досталось по шлему. И если новый девайс преобразил танка, он теперь пусть и отдаленно напоминал гладиатора Древнего Рима, то обруч, который достался Луфи, был похож на переплетенную алюминиевую проволоку. Ну и... Воин повесил на пояс меч и посмотрел на потолок. Словно дождавшись его слов, стены трактира поплыли перед глазами, и они вновь очутились в лесу. «Знаешь, Макс...» «Мне кажется, что этой ночью нам приключений уже хватит». Глядя на висящую над лесом луну, задумчиво произнес Луфи. «Нет, мы можем продолжать ломиться через лес, но, думаю, Талиан от нас не убежит». «Согласен». Кивнул воин. «Переночуем тут, а утром пойдем в город. Костер разводить будем?» «Да, хотелось бы». Зябку повела плечами охотница. «Ну, тогда двинули за хворостом. Надеюсь, никто не потеряется». Хмыкнул Макс и первым направился в сторону ближайших деревьев. Хворост они собрали быстро, также быстро поужинали, а затем Фантик завалился спать. В небе все так же висела полная луна, все так же перекрикивались в ночи какие-то птицы, и Макс, глядя на горящий в костре огонь, вдруг почувствовал какую-то нереальность происходящего. Словно нет вокруг этого волшебного мира, а его окружает обычный лес с обычными его обитателями. И где-то там, в километре отсюда, проходит скоростное шоссе, где можно сесть на автобус и... Макса пробил холодный пот. Он схватился за рукоять недавно приобретенного меча и провел по лезвию ладонью. Холод металла подействовал успокаивающе. Воин сделал глоток из стоящей рядом бутылки, вытащил из костра горящую ветку, прикурил от нее и с удовольствием пару раз глубоко затянулся. «Вы вообще откуда?» Задумчиво глядя на костер, тихо спросила Масяня. «Мы с Фантиком из Москвы, Луфи из Киева», — ответил Макс. «А ты?» «Из Омска», — девушка подкинула ветку в костер и перевела взгляд на Макса. «Давно вы вместе? И что забыли в Талиане?» «Мы с Максом вместе с солнечного леса», — ответил завой на Луфи. Мы уже после обновления в игру зашли. Он искать подругу и друга, а я после автомобильной аварии. Фантика встретили в Валариане и решили держаться вместе». «А почему то лиан Девочка из сгоревшего трактира сказала Максу, что его подруга там. «Ясно. А меня затащила сюда с работы». Вздохнула девушка. «Меня? И еще 44 человека». «А почему ты тогда одна?» «Да там один придурок клеится ко мне начал». «У него уровень подсотый В общем, послал я их всех нафиг и ушла. У меня и в реале никого не осталось. Отца вообще никогда не было. Мама не стала год назад, а со своим я рассталась за три дня до попадания сюда». Грустно усмехнулась девушка. «Ну, так давай с нами», – улыбнулся ей Макс. «Правда, опыта у нас нет совсем, но скучно не будет, обещаю». «Верю», – кивнула охотница и посмотрела на спящего Фантика. «С этим товарищем не соскучишься. Найдём Алёнку, и у нас, считаю, комплектованная пятёрка будет. Танк, хиллер и 3 ДД». «Я согласна», – кивнула девушка. «За прошедшие дни пять я только четыре серебряные монеты смогла раздобыть и потратила их на дорогу. А с вами за пару часов две редкие вещи и целых шесть золотых. Считайте, что мы получим за выполнение задания». «Расскажи, кому, не поверят, Сата явно приглядывает за вами». «Кто такая Сата?» Луфи оторвался от разглядывания своего нового шлема и поднял на девушку взгляд. «Богиня удачи!» – улыбнулась Масяня. «Я в дороге как раз местный пантеон изучала. Тут около пятидесяти богов было до обновления, а еще какие-то, судя по всему, пришли». Девушка подтянулась и прикрыла рукой рот. «Ладно, я спать. Спокойной ночи». А завтра совсем квелая буду». Луфи уснул минут через 20 и Макс остался у костра один. Спать не хотелось совершенно. Он думал о том, что через пару часов, наконец, увидит Алёнку. Как она отнесётся к нему? Обрадуется или нет? А вдруг у неё уже кто-то есть? Потом его мысли перенеслись на странную девочку, которую он встретил в трактире Эллориана. «Сатэ». «Сатэ?» «Да нет». «Вряд ли». Улыбнулся он и сделал еще один глоток из стоящей у ног бутылки. «Какое дело богине до какого-то ничем не примечательного нуба? Но, может быть, это была одна из ее жриц? Да какое ему до этого дело? Он был очень благодарен своей зеленоглазой покровительнице за помощь. Но гадать, кто она? Нужно будет, скажет сама. А у него и без этого хватает проблем». С этими мыслями он допил оставшийся в бутылке самогон и, завернувшись в плащ, постарался заснуть. Ночью ему приснилась большая черная лисица, сидевшая на большом валуне, какие в русских народных сказках ставили на перекрестках. Надпись на валуне Макс различить не мог, поэтому не знал, какую из трех дорог ему выбрать. Он просто стоял, смотрел на сидящего на камне зверя и молчал. Лисица долго разглядывала воина ироничным, оценивающим взглядом. Затем соскочила свалуна и убежала по дороге, которая вела налево. «Ну, налево нам не привыкать», – хмыкнул Макс и, поправив перевязь с висящим за спиной непонятно откуда взявшимся двуручным мечом, направился следом за зверем. Утром они, на скорую руку позавтраков, двинулись в сторону Толиана – Всю дорогу до города Макс пытался вспомнить, что же произошло с ним во сне потом. Но тщетно помнил только камень и указавшую ему дорогу черную лисицу. Куда приведет его та дорога, он теперь мог только гадать».